Привет, лис Привет, пап, и привет, наши слушатели. Кажется, пора рассказать новую страшилку, как думаешь? Да. Сейчас лето, жарко, и угу. многие дети сейчас находятся в пионерских лагерях. И лето, в принципе, ассоциируется у многих детей именно с лагерями. Да, и ещё на море. Да, ты хочешь в пионерский лагерь? Ну, немножечко хочу, а немножечко не хочу. Во-первых, потому что там три недели без родителей, а во-вторых, потому что там плохо, ну, невкусно едят. Ага. И в-третьих, там, ну, немножечко антисанитарии попахивает. Попахивает, ну, что ж, я тебе расскажу сегодня одну страшилку которую когда-то давно я услышал, когда был в пионерском лагере сам. Это был в пионерском лагере? Ага. Когда? Когда был ребенком. Ну, ладно. Давай тогда перейдем к нашей истории, которая mm -hmm. называется «Черная пианино». Жила-была одна девочка, которую звали... Вероника Вероника э, всегда хотела научиться играть на пианино угу. Ей с детства нравился этот инструмент И она хотела его освоить Она просила родителей купить ей фортепиано Родители сначала не соглашались Потому что думали, что она чуть-чуть поиграет и э, пиани... Ей надоест Все верно Но в итоге сдались И пошли э, в музыкальный магазин Это был старинный дом в центре города эм, с красивой резной деревянной дверью. И они вошли, и вокруг было много самых разнообразных, интересных и очень необычных музыкальных инструментов. Наверное, там еще с потолка свисали всякие магические какие-нибудь артефакты. Например, кроличья лапка или лавец снов но ну, возможно, они были где-то спрятаны, но там были только инструменты. Там был саксофон, была скрипка, были гитары. Апулелью. Да. И все они были старые. Родители э, девочки Вероники подумали, что стоит э, покупать новое пианино, потому что это очень дорого, они решили купить э, то, которым уже пользовались. И вот они пошли э, в этот э, магазин э, старых уже использованных кем-то инструментов и увидели там два пианино. Одно было белое, как у меня прямо, а второе было черное. Черное. Веронике очень понравилось именно черное пианино. Она подошла к нему, подняла крышку и тут же начала играть красивую мелодию. А как она научилась играть, если только пианино покупают? В том-то и дело. Когда она подошла к белому, мама сказала, Вероника, но ну, черное пианино очень мрачное. Может быть, ты возьмешь себе белое, смотри, как оно. попробуй поиграть на нем. И когда Фе Вероника подошла и начала играть, то мелодия оказалась... Корявый. Корявый? Корявый. Ну, Наверное, пианино было новое. Как будто Вероника не умела играть, но как только она садилась за черное, сразу разливалась красивая мелодия. Точно магия замешана. Продавцом в магазине был старый, такой странноватый старикашка. И он поначалу предупредил Веронику и её родителей, что это пианино очень старое, и оно своенравное. И... Как это своенравное? У неё очень... У этого инструмента очень сложный характер. Как... Бедный, что ли? Да, как у человека. Поэтому, может быть, взять лучше белое. Но Вероника сказала... Нет-нет-нет, я хочу только чёрное! Потому что у меня на, на чёрном получается играть, но на белом нет. Они приехали домой, игрушки а, принесли пианино, поставили Веронике в комнату, и Вероника заиграла. Она играла долгими-долгими часами, мелодии были красивые, очень обычные, и... Закрученные такие Знаешь, очень техничные Родители всегда удивлялись Как девочка, которая никогда не сидела За фортепиано Вдруг заиграла И так здорово И однажды Когда Вероника Делала уроки В комнату залетел комар большая или маленький? Большой и маленький <с Commus> <сёщие> типа средний? Да. <strip> комар летал над ухом, Вероника отмахивалась от него. Вот, мне кажется, они специально летают над ухом. Мне кажется, ухо особенно вкусное для них. Может быть. И в очередной раз, когда Вероника отмахнулась от комара, комар полетел по комнате, прилетел к пианину и только сел на клавиши, как... И крышка пианино захлопнулась. <свист> а, Вероника подошла к пианино, подняла крышку. На клавишах была кровь. <свист> Она расстроилась, потому что испугалась, что кровь от камера не отмоется, и мама будет ругаться за то, что м пианино только купили, а оно уже грязное. Она пошла за, тряп за тряпочкой, чтобы вытереть клавиши. Но когда вернулась... Крови уже Но! не было. А? Через неделю ситуация повторилась. Опять залетел комар? Опять залетел комар, опять упала крышка. Опять там была кровь? А когда она пошла за тряпкой, кровь опять исчезла? Да. Каш. Затем она увидела, как пианино как будто съела паука и бабочку. Да. Но самое страшное началось примерно через месяц, когда Вероника играла очередную красивую мелодию, как вдруг раз И крышка захлопнулась и ударила Веронику по пальцам. Это вообще очень больно. Вероника закричала, посмотрела на свои пальцы, увидела, что крышка разбила ей пальцы до крови. Да, на клавишах снова осталась кровь, но когда Вероника пришла с тряпочкой, крови не было. Что ж это за пианино такое хищное? И это повторялось э, каждую неделю. Также пианино кусала маму за пальцы, и даже один раз папу. И вот... Мне кажется, Вероника теперь должна была подходить к, по к пианино с мухобойкой. Да. И вот однажды Веронике приснился сон. <связь> Кошмар. Кошмар, что она сидит делает уроки, как вдруг видит в комнату входит пианино и клацает своей страшной зубастой крышкой и говорит, ну что, маленькая Вероника, надоело мне по капельке э, сосать твою кровь, теперь я... «Укушу тебя по-настоящему и выслушу тебя досуха Вероника испугалась и попросила папу съездить с ней в магазин, чтобы спросить у страны. Мне кажется, она проснулась все зеленая и полная. Она приехала в магазин, чтобы э, расспросить продавца странных э, музыкальных инструментов, что с пианином не так. И старичок ей рассказал, что да, это пианино очень старое. Оно дает э, людям возможность красиво играть, но взамен просит кровь. Вероника испугалась. А еще... От страха закричал «Папка!». <свят> Они поехали скорее домой и увидели, как мама забилась в угол, а пианино хлопает своей крышкой. А мама смахобойка была? Без. И папа схватил топор и разбил пианино. А когда разбил, то увидел, что в пианино прятался стилет. После того, как они разбили пианино, все прекратилось. А скелеты куда дели? Мусоропровод? Да. И скелет теперь э, такой сидит там с какой-то выкинутой игрушкой и такой, ну и что, что меня выкинули? У меня теперь своя свалка, э, свои блохи, своя банановая кожура. Я живу богато. Точно. Это конец истории И какой мы можем сделать вывод Что не нужно Надеяться на какие-то странные Магические способы Добиться Успеха в чем-либо, да, в каком-то деле yeah. Нужно учиться Играть Самостоятельно, и Вероника так и сделала Она пошла в музыкальную школу И научилась играть на пианино А на этом наша Сегодняшняя страшилка закончилась Давай прощаться Угу. Пока всем слушателям нашим. Пока и услышимся в следующем выпуске. <Свес>